Люди не исчезают бесследно. Что-то назревало. Элиза чувствовала это в затхлом гноящемся воздухе. Он всё ещё там был, прятался в топающих над ней мальчиках, поджидал её в их родителях. Стоило закрыть глаза, над ней снова вырастал тот мужчина. Он подбирался невыносимо близко, искал её. Она знала, что даже недели спустя кожи её головы будет спыхивать болью при одном только воспоминании о крепко вцепившийся в её волосы руке. Люди не исчезают бесследно. Этот человек ушёл, но оставил здесь свой отпечаток. Мебель в каждой из залитых лунным светом комнат отбрасывала его тень, и он будет здесь, будет окружать её, будет подстерегать во дворе. Он стоял на её груди, душном, влажном с жарким тошнотворным воздухом. Он наваливался на неё тишиной в часы, когда птицы на улице замолкали. Где бы он ни был, он оставался в этих стенах. Любая машина с включёнными фарами, проезжающая мимо дома, посреди ночи была его фургоном. Он был бы рядом, даже если бы находился за сотни миль отсюда в собственном, изрезанном, выпотрошенном доме. Он был здесь, и одновременно в тысячи миль от неё таился в переменчивых ликах погоды и в самой природе он был здесь уже тогда когда вернувшись в свой дом элиза повернула сломанную ручку библиотечной двери был в усыпавших траву росинках в зимней луизианской свежести давил на неё воздушным столбом силу которого по кладисту замеряет барометр все эти месяцы она жила в стенах а он в самом мироустройстве он стал естественным порядком бытия дом больше не принадлежал ей и он старательно продолжал его отнимать сильнейшие бури не обрушиваются внезапно они всегда поблизости безмолвно вздымаются для страшного удара